Когда сверху вновь раздался грохот камней, стоявший на коленях Сэм поднял голову. Его глаза метнулись к остальным членам команды, окружившим три гематитовые полосы. Слегка подергивая плечами, Норман устремил взгляд к кровле. Ральф только что-то проворчал, продолжая водить по своей полосе кисточкой с желтым красителем. Чуть в сторонке сидел Деннелл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 Дорога на небеса и дорога в ад? Сэм рассел страхи фотографа. Это лишь условная интерпретация с иудейско-христианской точки зрения. Древние перуанцы верили не в библейские рай и ад, а в три четких уровня существования. Ханан Пача – верхний мир, Кай Пача – «наш мир» и Укупача, нижний или внутренний мир. Перуанцы считали, что эти три мира тесно связаны и что есть определенные священные места — покорины, где три мира сходятся вместе. Сэм бросил взгляд через плечо. Исходя из пиктограмм за дверью, я подозреваю, что этот зал почитали и защищали как «покорин», Норман уставился через дверной проем на комнату западней. «Дорога и в нижние, и в верхние миры». «Именно!» Мэгги подтолкнула Сэма локтем. «Хватит уже! Займемся лучше второй полосой». Откашлившись, Сэм склонился над гравированным гематитом и сразу принялся за перевод латинских каракулей. «Всевышний, сохрани нас!» Умоляем тебя, мы оставляем эту могилу небесам, да не потревожит ее никогда. Остерегайтесь!» Сэм прочитал последние две строчки и едва не поперхнулся. «О, боже мой!» Мэгги придвинулась ближе. «Что такое?» Сэм обвел взглядом товарищей. «Там лежат...» Творение сатаны, воля дьявола. Я запечатываю этот путь к Эдемскому змею, иначе человечество будет проклято навеки. Пять пар глаз обратились к открытому дверному проему. — Эдемский змей? — с беспокойством переспросил Норман. Мэгги пояснила приглушенным голосом. Книга бытия Грехопадение человечества, Искушение запретным знанием. Тут еще есть подпись, проговорил Сэм, возвращая внимание остальных гематитовым полосам. Монах Франциско де Альмагро, Слуга Господа нашего, 1535 год.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 Нам бы пригодился его опыт. Над их головами со скрежетом старых костей сместилось еще несколько глыб. «Зато он вряд ли захотел бы сейчас здесь очутиться», — возразил Норман, осматривая потолок. Мэгги вдруг встала и подняла с пола фонарик. «Я хочу еще раз оглядеть комнату». Сэм заметил, как она вздрогнула, прежде чем сделать шаг.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 а с другой — падающие гранитные глыбы. Деннелл тоже не остался на месте, а направился к Сэму и Мэгги, делая свой собственный выбор. Норман и Ральф ушли, махнув на прощание рукой. «Пойдемте», — сказала Мэгги и нырнула в дверной проем. Сэм и Деннелл последовали за ней. Сэм заметил, как прежде чем переступить порог, Дэннелл быстро коснулся лба и, шепча молитву, перекрестился. Все трое молча вернулись к краю устланного пластинами пола. Золото и серебро ярко отражали свет фонарика. На фоне черного гранита статуя вождя инков сияла, словно желтая звезда.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 Он намеренно отводил свет от двух лежащих на полу тел. Мэгги металась перед мозаикой из драгоценных пластин, словно тигрица в клетке. «Должен же быть какой-то путь», — пробормотала девушка. «Отыскать его. И все, что там есть, откроется». «Эдемский змей?» — спросил Сэм. Мэгги обернулась к нему, и ее глаза вспыхнули в отраженном сиянии. «Неужели тебе не интересно, что он имел в виду? Если честно, сейчас я бы предпочел выбраться отсюда». «Ну, а пока...» Мэгги резко развернулась к пиктограмме из сплит. «Я собираюсь продолжить работу». Не говоря больше ни слова, девушка шагнула на одну из золотых пластин, составлявших ближайший прямоугольник. — Нет, мисс Мэгги! — крикнул Дэннел. Сэм попытался поймать ее, но Мэгги успела переступить дальше, на соседнюю золотую плиту. — Что ты делаешь? — Мэгги обернулась. Не к нему, а к мальчику. — Какой путь... «Самый надежный, Дэннел!» Сэм взглянул в его сторону. Юный Кейчо стоял у кромки драгоценного пола с расширенными от ужаса глазами и дрожал. «Мэгги, что ты такое говоришь?» — воскликнул Сэм. «Он ничего не знает!» «Знает!» — возразила девушка. Предупредил же он меня, когда я наступила на плитку в первый раз. Она внимательно посмотрела на мальчика. «Я по твоему лицу догадалась, что ты знаешь, Денел. Тот отпрянул назад. Мэгги продолжала. «Я отгадала часть загадки. Я стою на части пиктограммы, которая представляет наш мир». Она показала рукой на прямоугольник из золота в дальнем углу комнаты. «Я должна добраться до Ханан Пача, Верхнего Мира». «Разве не так?» «Но как благополучно пройти через пол?» «Золотая дорожка слишком очевидна». Денел лишь изо всех сил затряс головой. Сэм опустил фонарик. «Мэгги, Дэннел не может знать». Лицо девушки посуровило. Она придвинулась к одной из золотых плит, которые, словно лестницы, вели к дальнему прямоугольнику. «Нет!» — выкрикнул вдруг Денел. В его глазах стояли слезы. «Я скажу». Сэм изумленно уставился на подростка. Тот как будто обмяк под его взглядом.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 Что за ерунда? С какой стати по комнате можно идти только в одну сторону? — Не знаю. Однако сейчас не время для экспериментов. — Мэгги вздохнула. — Может, и так. Она переступила обратно на серебряную пластину, которую только что оставила. — Нет! — завопил Дэннел. Его крик спас Мэгги жизнь. Вздрогнув, Девушка успела отдернуть ногу как раз перед тем, как серебряная плита начала поворачиваться. — Берегись! — прокричал Сэм. «Сверху — Сверху! Он заметил, как распахнулась соответствующая золотая пластина на потолке. Оттуда со свистом хлынул частый дождь и стрел, исчезая в разверстой под серебряной половицей яме. Мэгги попятилась, ее ноги сильно дрожали. Едва серебряная плита встала на место, девушка упала на колени. «Сэм — Сэм! Неистово жестикулируя, Дэннелл пояснил. — Ей нельзя назад. Раз начала, мисс Мэгги должна закончить. Глаза девушки, находившейся в шести ярдах от Сэма, были огромными от страха. Сэм разглядел в ее взгляде зарождающуюся панику. «Что делать?» Неожиданно комнату сильно тряхнуло. Толчок сопровождался громовым ревом. Мэгги пригнулась, накрыв голову руками. Сверху сорвались две металлические пластины и с пронзительным лязгом ударились об пол. Удержаться на ногах удалось лишь Деннеллу.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 Норман вытер нос рукавом. Над нами больше ничего не осталось. Ральф подвел Сэма к сложенной из гранита стене коридорчика. «Потрогай-ка». Под пальцами Сэма она дрожала. «Тут все держится на честном слове», — вслух поделился мыслями Сэм. Неожиданно внимание студентов привлек возглас Нормана, показывавшего на пластинчатый пол. «Мэгги!» Резко обернувшись, Сэм заметил лежащую на боку на том же золотом квадрате девушку. Ее руки и ноги сводила судорога. У Мэгги снова начался припадок. «Какого черта она там делает?» — сердито спросил Ральф. «Некогда объяснять». Сэм скинул с плеча винтовку и передал ее Ральфу. «Оставайтесь здесь». Он бросился к золотым плитам. Денел что-то крикнул, но Сэм не обратил на него внимания. Горцуя серебряных пластин на золотые, он шагал по этому подобию лестницы к Ханан-Пача. Добравшись до Мэгги, Сэм опустился рядом с ней на колени и положил на них ее голову. Его прикосновение немного успокоило девушку. Воспользовавшись этим, он погладил ее по голове и тихонько позвал — Руки и ноги Мэгги перестали дрожать. «Мэгги, если ты меня слышишь, вернись, ответь мне». С ее губ сорвался легкий стон. «Брось, Мэгги, ты нам нужна, сейчас не время дремать». Вики девушки затрепетали, глаза открылись. «Сэм?» Юноша наклонился и крепко обнял ее, отчетливо ощутив запах ее волос и пота. «Слава Богу!» Мэгги высвободилась из его объятий и быстро осознала ситуацию. «Тебе не надо было сюда идти!» — проворчала она, но не нераздраженным, а напротив, успокоенным голосом. «Как храм!»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 «Если кто и знает, так только он. Разгадка должна быть у него». Он перевел взгляд на Мэгги. «Значит, нам придется туда пробраться», — проговорила она, мучительно сглатывая и нерешительно улыбаясь Сэму. «Последняя загадка». Наверху снова угрожающе загрохотала. «Верно». «Или мы ее разгадаем или отбросим коньки!» Ральф крикнул им. «Чем вы там занимаетесь? Нам и так некогда!» Сэм быстро поделился с ним планом. «Безумие! Вы рискуете жизнями из-за одних лишь догадок!» Сэм кивнул на потолок. «Я лучше рискну, чем буду ждать, пока меня тут завалит!» Ральф не нашелся, что ответить, он лишь нервно переминался с ноги на ногу. «Ладно, шеф, но будь начеку», — наконец заключил он. Смертельно бледным лицом Деннелл вступил на золотой квадрат. «Я с вами!» «Нет!» — хором воскликнули Мэгги и Сэм, но Деннол уже шел вперед. «Я знаю старые рассказы и смогу помочь. Я тоже не хочу умирать без боя. Повторив их путь...»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 Дрожащими пальцами Дэннел вытащил из кармана погнутую сигарету и сунул ее в рот. Поймав взгляд Сэма, он дерзко бросил. «Пошли!» Сэм развернулся. «Ты же понимаешь, никотин не дает тебе нормально расти. Я не прикуриваю!» — недовольно возразил Денел. «Вот выведи нас отсюда!» — сказал Сэм и можешь коптить свои легкие, пока не почернеют». Мэгги следовала за ними. «Двигайтесь быстрее. Кровля долго не протянет». Сэм молча продолжил путь. Каждый шаг на новую плиту приносил с собой все нараставшее чувство опасности. Однако ничего не происходило. Похоже, Мэгги и Дэннел решили головоломку с пластинами. «Но что потом?»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 Двое спутников следовали за ним в полном молчании. Только шарканье ботинок указывало на то, что они не отстают. Вдалеке о чем-то с жаром переговаривались Ральф и Норман, но Сэм не мог разобрать слов. Наконец он достиг четырех золотых квадратов, составлявших пиктограмму Ханан-Пача. Расслабляя мышцы спины, Сэм уперся руками в колени. Он закрыл глаза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 Затем он догадался, что имела в виду девушка. Дэнелл тоже понял. Все прекратилось. Сэм склонил голову на бок. Тиканье ужасного механизма больше не было слышно. «Он остановился, как только мы попали сюда», — заметила Мэгги. Сэм кивнул. «Наверное, механизм отключился, потому что мы ни разу не ошиблись». «Значит, к статуе можно пройти по серебряным квадратам?» — спросила Мэгги, поглядывая на Дэннелла. Мальчик пожал плечами. «Я не знаю». Собравшись с духом, Сэм сошел с золотых пластин на ряд серебряных. Техасец затаил дыхание. Однако ничего не случилось. Он бросил взгляд на Мэгги. «Механизм так и молчит», — произнесла та, встречаясь глазами с Сэмом, «видимо, все в порядке».